20. Джейн Леди Гренвиль торопливо спустилась по лестнице в холл, позабыв о дорожной тряске, измучившей её, и бросилась на шею подруги. Как я рада видеть тебя! Ты даже и представить себе не можешь. Отчего же, улыбнулась мисс Сомерсвилл. Я рада не меньше, чем ты, можешь мне поверить. Меня ты тоже рада видеть, не так ли? Ричард Сомерсвилл, презрев условности, обнял Элеоди Гренвиль и расцеловал её бледные щёчки. Ричард: "Ну, конечно". Леди Гренвиль с удовольствием отметила, что Сомерсвилл не выглядит понурым и несчастным, каким был несколько месяцев назад. "Ты знаешь, что у Уильяма умудрился простудиться именно вчера, как будто не мог подождать несколько дней". Я слышал, доктор Вуд говорил об этом. Он с говордами приехал час назад. Ричард предложил Эмили руку, и они вместе направились в большую гостиную, где собирались гости, которые должны были провести в доме лорда Уитмена несколько дней. Простуда не выбирает, когда ей подкрасться. Тебе лучше смириться с этим, а мы чудесно повеселимся и без твоего мужа. Такому буке Не место на свадьбе. Зато он мог выбрать время и не выезжать в ливень. Слова Ричарда утешили молодую женщину лишь отчасти. Полно брюсжатие, Эмили. Джейн шла вслед за братом и подругой. Оставь это занятие леди Пламсбери. Она уже приехала? Я сразу поднялась к Лори и никого еще не видела, кроме отца и матери. Леди Гренвилл живо обернулась. А Даффи... Дафна и Джордж должно быть появятся к обеду. Леди Пламсбери уже здесь, кажется, отдыхает после поездки в своей комнате. Кэролайн и Филипп ждут в гостиной, а с ними Сьюзен и Генри. Ричард распахнул двери и почти сразу послышался радостный возглас младшей дочери лорда Уитмена. Эмили, наконец-то! Кэролайн кинулась обнимать сестру со всем пылом юности и переливавшегося через край счастья. А её жених с улыбкой дожидался возможности поприветствовать свою спасительницу. Если б не усилия леди Гренвиль, его жизнь сложилась бы иначе. Через четверть часа, когда большая компания уселась за чайный стол, Эмили шепнула Джейн: "Глядя на Кэролайн, я и сама чувствую себя счастливой. Мне кажется, что последние недели я словно не жила, не дышала, и не могла думать ни о чём другом. Мы поговорим обо всём, что случилось с тобой за последние недели, после того, как закончатся свадебные торжества, прервала её мисс Сомерсвилл. Твоя мать строго наказывает всем приезжающим не расспрашивать тебя об убийстве в Гренделл-парке и не говорить о всяких ужасных вещах, пока Кэролайн и Филипп не станут супругами. Пожалуй, я благодарна ей за это, но ведь меня всё равно будут спрашивать. Каждому захочется узнать подробности, чтобы потом, по возвращении домой, было о чём поболтать с соседями. Мы с Ричардом будем оберегать тебя, да и твоя тётушка способна отводить излишне любопытную даму или джентльмена. Как и леди план сбери. Джейн покосилась на леди Боффорд, а затем на бабушку лорда Гренвилла, восседавшую за столом в окружении столь же пожилых, но не столь внушительно выглядевших Матрон из числа дальних родственников Уитминов. — Ты слышала, что Эвелин Меллот помолвлена? Надеюсь, она не испортит венчание Кэролайн своим кислым видом. Мисс Меллот была кузиной Филиппа Риз Джонса, и остро переживала из-за того, что оказалось связано родственными узами с семьей убийц. Дурная слава, сопровождавшая Рис Джонсов, бросила тень и на Меллотов, вследствие чего Эвелин лишилась поклонников. После того, как стало известно о том, что Филипп Рис Джонс женится на дочери лорда Уитмина, к Меллотам в свете стали вновь относиться благосклонно. И, похоже, мисс Меллот наконец-то нашла себе жениха. Кэролайн писала, что за мисс Меллот ухаживает какой-то джентльмен, но она не знала подробностей. Миссис Меллот почти не общается с племянником, а Эвелин и вовсе не замечает кузена, даже если находится с ним в одной комнате. Тем не менее, это не помешает им приехать на свадьбу. С их связями другой возможности оказаться в подобном обществе не представится очень долго», — съязвила Джейн. На месте Филиппа и Кэролайн Эб не стала приглашать Меллотов, да и сама не поехала бы на свадьбу Эвелин. «Я не поеду, даже если они и пригласят меня», — Эмили не выносила склочную, завистливую Эвелин. Уверена, у неё хватит наглости прислать приглашение всем, кто имеет вес в обществе. Учитывая мою репутацию, я могу не опасаться получить приглашение. Мисс Сомерсфилл не собиралась переживать из-за того, что мелоты сочтут её репутацию погубленной из-за известия о незаконном происхождении. Из твоих писем мне показалось, что в Брайтоне ты обзавелась поклонником. Эмили решила Что довольно уже говорить о Бэвелин Мелот, когда можно обсудить то, что касалось их самих. Позволь я пока не буду рассказывать тебе обо всём. Неужели Джейн смутилась? Ты знаешь, сколько раз я уже рассматривала того или иного джентльмена в качестве жениха, но это так ни к чему и не привело. Я готова ждать сколько захочешь, если потом ты порадуешь меня Благоприятной новостью. Эмили понимала, что должна умерить своё любопытство, но оно проистекало только из желания видеть подругу счастливой. Пока я могу лишь сказать, что один джентльмен довольно часто виделся с нами в Брайтоне. Он происходит из небогатой семьи и сумел сам заработать состояние на торговле на континенте. Конечно, мой отец относится к таким людям с уважением и был приветлив с ним. «А о тебе он приглянулся?» — осторожно спросила леди Гренвилл. «Его манеры, образование...» «О, с этим все в полном порядке. Когда-то он собирался избрать духовную стезю, и это наложило свой отпечаток на его внешность и поведение. Он выгодно отличается от тех грубоватых торговцев, которых прежде представлял мне отец». Щеки Джейн чуть порозовели. Я рада это слышать. И он наверняка увлечён тобой. Эмили улыбнулась, не обращая внимания на недовольный взгляд леди Пламсбери. Уж не думает ли старуха, что леди Гренвиль должна была остаться дома и ухаживать за своим больным мужем, когда единственная её сестра выходит замуж? Вот об этом я ничего не могу тебе сообщить. В голосе Джейн, только хорошо знавшие ее люди, могли заметить волнение. «В октябре мы поедем на север, погостить у старого друга отца. Эдмунд тоже приглашен. Если он приедет...» Мисс Соммерсвель не стала продолжать, подруга и без того поняла ее. «Если джентльмен заинтересован в продолжении знакомства, он будет рад возможности поселиться под одной грышей с молодой леди» часто видеться с ней и лучше узнать её и свои чувства. Если же это был лишь мимолётный курортный флирт, этот Эдмунд не появится больше там, где будет Джейн. Сиузен всё ещё не Мисс Саммерсвиль решила перевести разговор на другой, волнующий подруг вопрос. Она ничего не говорила, Леди Гренвелл посмотрела на миссис Говард, которая о чём-то перешёптывалась с Кэролайн. Если до конца года ничего не изменится, боюсь, она начнёт хандрить. Доктор Вуд считает, что тревожиться ещё рано. У многих супружеских пар дети появляются на свет после нескольких лет брака, а форой и не появляются вовсе. Джейн вздохнула. Но как ей убедить подругу? что пора что-то изменить в её отношениях с лордом Гренвилем. Если он не желает понимать намёков, нужно поговорить с ним прямо. Пожалуй, надо поговорить с леди Боффорд, решила мисс Сомерсвилл. Она тоже переживает из-за того, что Эмили несчастна в браке. И со своей прямолинейностью способна высказать Уильяму всё, что думает о его роли вечного страдальца. Она бы уже давно призвала к его совести и здравому смыслу, если уж он оберегает ото всех свою душу, но Эмили запретила ей, и напрасно. Моя бедная подруга всегда так старается помочь своим друзьям, разрешить их затруднения, но сама уже давно нуждается в помощи. Так не пора ли помочь ей, даже против её воли? Как Лори должно быть очень вырос за лето. Слух спросила Джейн, знавшая, что разговор о маленьком лорде сразу же отвлечёт её подругу от всего остального. "О, он очень высок для своего возраста", Эмили улыбнулась, её взгляд потеплел, пусть грусть и не исчезла из него вовсе. "Матушка сказала, что он вёл себя как подобает, несмотря на то, что предсвадебная суета подорожит его, как и всех остальных". Единственная его шалость за все эти дни заключалась в том, что он каким-то образом ухитрился отодвинуть кровать в своей комнате и оторвал большой кусок обоев. Представляю, как рассердилась леди Уитмен. Мисс Соммерсвиль знала, что мать Эмили была самой любящей бабушкой, какую можно вообразить. Но ее неизменная строгость к своим домочадцам с рождением внука никуда не исчезла. Он объяснил, зачем сделал это. Я не успела поговорить с ним подольше, только поцеловала и сразу спустилась вниз, встретиться с тобой и Ричардом. Матушка сказала, что он оправдывался поисками каких-то сокровищ. Позже я поднимусь пожелать ему доброй ночи и расспрошу его об этих сокровищах. Все мальчишки мечтают о кладах и пещерах, полных золота. Ричард в детстве устроил подкоп под старой часовней, пытался отыскать потайной ход. Не ругай мальчика, Эмили. Он быстро взрастлеет, и скоро его будут интересовать совсем другие вещи. Я не собираюсь его ругать, Эмили вновь погрустнела. Ах, Джейн, он и правда так быстро растёт. Скоро Уильям заговорит о том, чтобы отдать его в школу. Не представляю, как я расстанусь с ним. Ну, у тебя ещё есть 2 или 3 года, не думай об этом сейчас. Ты же понимаешь, что будущий лорд Гренвиль не может удовольствоваться домашним образованием. Понимаю. Но с его отъездом из моего дома уйдёт любовь. Может быть, отъезд Лоренса побудит тебя искать другую любовь, лукаво спросила Джейн. Может быть, Эмили ответила тем же тоном и потянулась к третьему пирожному, испытанному ею средству от тревог и печалей. Вечером, когда остались позади и встреча с Дафной и Джорджем, усталыми и недовольными друг другом, и разговоры с любопытными кузенами и кузинами Уитменов, Эмили снова поднялась к своему племяннику. Лори уже был в постели, но не спал. Тетушка обещала зайти к нему, и мальчик терпеливо ждал, хотя его гувернантка уже дважды просила его закрыть глаза и постараться заснуть. «Скорее всего, леди Гренвилл занята разговорами с другими гостями и зайдет к нему завтра», — утверждала мисс Роули. При виде Эмили Лоренс бросил на гувернантку торжествующий взгляд, и леди Гренвилл с улыбкой предложила мисс Роули идти спать. Она сама почитает мальчику перед сном. А теперь, мой лорд, расскажите мне, с чего вам вдруг вздумалось отрывать эти красивые обои? Поинтересовалось имели ли, стоило им с лоре остаться вдвоём. Ваша бабушка приказала заново оклеить для вас эту комнату лишь минувшей весной, и должно быть, ужасно сердится из-за того, что вы так пренебрежительно отнеслись к её заботе о вашем удобстве. Бабушка сказала, что я неблагодарный, дурно воспитанный мальчишка. Незаметно было, чтобы эти нелестные пить ты хоть сколько-нибудь расстроили Лоренса. Боюсь, отчасти мне придется с ней согласиться. Эмили не любила ругать своего любимца, но не оставляла без внимания серьезные проступки. Может быть, ты объяснишь мне, с чего тебе вдруг захотелось искать клад за обоими, они выкопать, например, яму в саду под корнями старого дуба. Она тут же подумала, что не стоило этого говорить. Если завтра Лори появится в церкви в своём праздничном костюмчике, перепачканном землёй, леди Уитмен не простит дочери такого позора. К её радости, мальчик не воспринял эти слова как совет, потому что клад можно найти где угодно. Лори внезапно перешёл на шёпот. Бэт, то есть мисс Флин, рассказала мне, как она и ещё одна леди из их школы нашли тайник в стене под обоями. Мисс Флин рассказала тебе, что нашла сокровище? Эмиль едва не потеряла дар речи. Но это было не совсем сокровище, но тайник всё же был, признался мальчик с некоторым сожалением в голосе. Так что же это было? Она с трудом вскрывала от ребёнка охватившие её волнение. В той комнате, где они нашли тайник, прежде жила одна старая леди. Невыносимо медленно начал рассказывать Лоренс. Когда она умерла, там поселилась эта леди из школы. Она заметила, что в одном углу, где раньше стояла кровать, обои другого цвета. Тогда она оторвала их и нашла тайник. Жаль, там не было настоящих сокровищ. Лишь книга, где были собраны какие-то советы, как приготовить вкусную еду, ну или что-то вроде того, но это всё равно так интересно. Бэт говорила, что это было настоящее приключение. И ты решил, что за кроватью в твоей детской тоже что-то спрятано. "Почти не думая, что говорит, ответила леди Гренвиль. Я отодвинул кровать, Это было очень трудно, она такая тяжелая, — пожаловался юный лорд. И обои в самом деле были другого цвета. Правда, мисс Роули сказала это потому, что на них не падало солнце. Но я ей не поверил. Она права. Все еще погруженная в свои мысли, вяло сказала Эмили. — А где теперь эта книга с рецептами? — Бетт тебе не сказала? — Нет. Она отнесла её в аптеку мистера Чемберса, ведь та старая леди была его сестрой, объяснил Лоренс, довольный тем, что Мачхо, похоже, не собирается ругать его за оторванный обой. Мисс Флин и её учительница, которая нашла книгу, прочли её. Я не запомнил, что она говорила. Но ты ведь можешь спросить её, когда мы вернёмся домой. Когда Лоренса внезапно отправили к бабушке Уитмен, никто не рассказал ему о причине поездки, и мальчик до сих пор не знал, что Бет умерла. Да-да, ты прав. Эмили погладила Лори по волосам, поцеловала и укрыла одеялом хрупкие плечи мальчика. А теперь тебе надо заснуть. Мы не будем сегодня читать. Завтра твоя тётушка Кэролайн выходит замуж. И мы все должны выглядеть отдохнувшими. Она рассердится, если мы будем зевать или заснём прямо в церкви. Будущий лорд Гренвиль захихикал, очевидно представляя себе, как целая скамья родственников Кэролайн дружно захропит во время проведения свадебного обряда. Эмили погрозила ему пальцем, и мальчик послушно закрыл глаза. Ему хотелось заснуть, чтобы поскорей наступило завтра, и он сможет увидеть тетю Кэролайн в свадебном платье. Все в доме только и говорили о том, что она будет красива, как настоящая фея. Эмили еще несколько минут посидела у его кровати, затем погасила лампу, оставив гореть ночник, и, тихонько ступая, вышла в коридор. Она добралась до своей спальни и, ни на минуту не переставая думать о том, что услышала от Лори. Неужели удалось, наконец, поймать кончик нити, которая проведет ее через страшный лабиринт чьего-то замысла и позволит увидеть истину? И принес ей эту нить восьмилетний мальчик. — Правду ли, — сказала Бет, — что это была за книга, которую они нашли с мисс Вернон? Предстоящее венчание Кэролайн снова отошло на задний план. Эмили, ещё недавно уговаривавшей Лори отдохнуть перед завтрашним торжеством, теперь сама сидела в постели и лихорадочно размышляла, боясь потерять эту драгоценную нить. Девочка могла солгать Лори, чтобы избежать возможного разоблачения. Но само приключение должно быть так понравилось ей, что она не могла удержаться и поделиться с ребёнком, который не стал бы высмеивать её как старшей подруги. А если они нашли что-то другое, скажем, драгоценности, которые миссис Чемберс украла в доме Расселов, и об этом узнал мистер Расл. Опять в её мыслях появился мистер Расл. «Он вызывает такую неприязнь, что я готова приписать ему любые злодеяния», — сказала она себе спустя некоторое время. «Нужно сперва выяснить все про находку мисс Вернона Бетт. Может быть, миссис Чемберс хранила в этой книге свои собственные мрачные тайны, никак не связанные с домом, где она провела столько лет? Тогда я должна подумать о мистере Чемберсе». Увидев книгу в руках Мисс Вернн или Бет, он мог испугаться, что секреты его семьи станут известны всему Торнвуду. Низенький, круглый и хитраватый старый аптекарь вовсе не выглядел злодеем, но ведь и преступники носят на глазу чёрную повязку и прячут под плащом кинжал только в детских сказках. Как только вернусь домой, расскажу всё Джейн и Ричарду. Мы можем вместе поехать к Чемберсу и поговорить с ним о той Нике и его сестры. Если он будет вести себя странно, отпираться или хитрить, придётся позвать на помощь суперинтенданта Милза. Неужели этот новый дом для пансиона принёс несчастье его обитательцам? Хоть бы снова не случилась беды. Где-то в доме начали бить часы, и Эмили опомнилась. Скоро утро, а я опять не сплю. Чувство вины охватило её. Мало того, что явилась на свадьбу без своего супруга, так ещё и не хватало выглядеть бледной и сонной. Как я могла быть такой легкомысленной? Бедная девочка не должна стыдиться собственной сестры. Нужно немедленно заснуть, а утром попросить Хетте нарумянить лицо, чтобы казаться свежее. Эмили знала, что хаотично окружающиеся в голове мысли не дадут ей заснуть, но на этот случай у нее была снотворная доктора Вуда. «Вот так-то лучше», — сказала она себе, почувствовав, что сонное оцепенение охватывает ее. «Мне надо продержаться эти несколько дней ради сестры и отца, а потом уж смогу вернуться домой и не спать целыми сутками напролет, если мне так заблагорассудится». Засыпая, она ещё успела подумать о том, что считает Гренвилл-парк своим домом, а родительский особняк, в котором провела большую часть своей жизни, кажется только местом, куда можно заглянуть ненадолго, а затем снова сбежать от наставлений матери и ненужных воспоминаний.